Семьдесят три Понтус Миловых потряс кости, глядя на территорию парка с высоты американских горок. Медики уже приехали и достаточно быстро констатировали, что мужчину в красной рубашке уже не спасти. Выстрел был произведен идеально, несмотря на то, что он находился в движении. Тот факт, что никто больше не пострадал, определенно должен был говорить о его меткости и небывалой удаче. Людей, которые стояли вокруг и глазели на убитого, он никогда не мог понять. Они были повсюду. Как только происходил какой-то несчастный случай, они появлялись словно из ниоткуда со своими немыми взглядами и пытались фотографировать все на мобильные телефоны. Они будто наслаждались тем фактом, что не пострадали сами. что это не их накрыли белой простынёй и унесли на носилках. Датская полиция, похоже, наконец осознала всю серьёзность ситуации. На улице за территорией Тиволи теперь выли сирены, и он даже увидел несколько подъезжающих к парку микроавтобусов полиции. Но он не чувствовал никакого беспокойства. Всё решали кости. Он перестал трясти рукой и посмотрел, что же выпало. «Тройка. Сменить оружие». Это был уже третий раз с начала миссии. Если бы решал он сам, он бы предпочел продолжить пользоваться винтовкой. Она, несомненно, была идеальным оружием здесь, на вершине конструкции американских горок. Но кости сказали свое слово, и он мог только надеяться, что они выберут арбалет или еще раз винтовку. Как он поступит, если они выберут нож, веревку или яд, он понятия не имел. Или еще хуже, если выпадет пятерка. А это означало, что ему разрешалось использовать только собственное тело. Видимо, еще некоторое время новые составы с посетителями парка проезжать мимо не будут, а изменить место дислокации он не мог. В худшем случае ему придется ждать, пока сюда доберутся полицейские, чтобы арестовать его, после чего он в лучшем случае сможет использовать в качестве жертвы одного из них, прежде чем все закончится. Это был способ костей показать, что конец близок, что они устали от него. А ведь он до сих пор не совершил ни одной ошибки во время текущей миссии. Напротив, он сделал все, что мог, и даже больше, учитывая то, в какой непростой ситуации он находился. Была, правда, ситуация с тем мальчиком. Это был первый раз, когда он почувствовал инстинктивное сопротивление, совсем не хотел повиноваться указам костей. Но он взял себя в руки и сделал то, что ему приказали, и, как ни странно, после этого почувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Может быть, кости таким образом хотели преподать ему урок. Скорее всего, именно так и было. как будто весь смысл в том, чтобы это был именно он. И Кости решили, что пришло время замкнуть круг, чтобы иметь возможность двигаться дальше. И был ли лучший способ поквитаться с собственным детством, чем уничтожить себя самого в лице того мальчика? Он еще раз потряс левой рукой, пока не убедился, что Кости готовы вынести свое решение. Двойка, арбалет. Это был второй из лучших вариантов, хотя арбалет далеко не самый простой в обращении оружия. Особенно на большом расстоянии. Он, конечно, заказал через Амазон арбалет фирмы Барнетт из Соединенных Штатов, и пользоваться им было относительно легко, несмотря на то, что скорость стрелы была более 400 км в час. Но с учетом такого расстояния ветер был тем фактором, который он точно должен принять во внимание. А если жертва вдобавок будет в движении, то был неизбежен риск того, что стрела попадет не туда, куда надо, что ни при каких обстоятельствах не допускалось. Он отстегнул две пряжки на колесиках, натянул тетиву с помощью рычага и поместил стрелу в желоб. После этого он поставил арбалет, прислонив его к краю окрашенного в серый цвет твердого пластика, который изображал гору, и оперся ногами о рельсы. Он оценил расстояние до открытого пространства между колесом обозрения и каруселью примерно в 100 метров, после чего настроил прицел, и как только он прицелился, то сразу почувствовал, будто находится там, внизу, среди остальных людей. Словно невидимый призрак, он парил прямо перед ними, и даже мог увидеть смятение в глазах некоторых людей, когда до них дошло, что кто-то был застрелен в непосредственной близости от них. Однако паники он не заметил. Никакой толпы с безумными глазами, как это бывает при теракте. Никто не разбегается в разные стороны в попытке спастись. Просто общее беспокойство по поводу того, что произошло. Это его более чем устраивало. Чем спокойнее они себя вели, тем лучше. Мужчина, на которого он обратил внимание, сидел в одиночестве в одной из кабинок колеса обозрения с красным носовым платком в нагрудном кармане пиджака. Ему явно было далеко за шестьдесят, и в отличие от большинства других посетителей, он был хорошо одет. Он навел резкость и следовал за ним, не отрываясь от прицела, пока колесо обозрения наконец не остановилось и кабинка не накренилась вверх, ожидая пока та, что внизу опустеет, и в нее зайдут новые пассажиры. Тем временем прицел отыскал красный носовой платок в нагрудном кармане, после чего указательный палец нажал на спусковой крючок, который в свою очередь отпустил защелку для тетивы и с помощью двух дуг отправил стрелу в путь. Все это продолжалось всего секунду, и ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что он промахнулся. Судя по удивленному выражению лица мужчины, стрела пролетела в нескольких дециметрах от него с левой стороны. Колесо обозрения снова начало вращаться, давая ему время спокойно натянуть тетиву, поместить новую стрелу в желоб и занять удобную позицию. Мужчина, казалось, успокоился, снова сел, и стал наслаждаться открывающимся видом на город. А колесо после нескольких кругов снова остановилось, и кабинка закачалась. На этот раз он прицелился на несколько дециметров правее местонахождения мужчины, выпустил стрелу, которая почти бесшумно рассекла воздух и вонзилась в грудь мужчины слева. Видимо, она пронзила его сердце, судя по мощному кровотечению. Уже через несколько секунд его рубашка была вся в крови.